когда волки рыщут во мраке и когда творение рук темного видели пролетающим над городом. Он заметил плетеную кожаную ленту, пересекавшую лоб лана и удерживающую его длинные волосы. Ха, северянин, да? Ран съежился в седле. Драккар. Наверняка это он, если только мужчина не называет то, что понять не в силах творением рук темного. После исчезающего в олене льве «Можно было ожидать и Драхкара, но в этот момент юноша вряд ли способен думать о нем». Голос белоплашника показался рамду знакомым. «Вот некие, невозмутимо отвечал Лан. «Которые не интересуются вами и которые интересуют вас!» «Детей света интересуют все!» Лан едва заметно покачал головой. «Вы и в самом деле хотите еще неприятности от губернатора!»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 Но дети света видят. Стражники переглядывались друг с другом. Кулаки сжимались и разжимались, словно бы они сожалели, что их копья остались в караулке. Дети света чуют зло. Взгляд белоплачника прошелся по людям, сидящим на лошадях. Мы чуем его и оскореняем его. Где бы оно ни обнаружилось. Ран постарался стать еще меньше, но движение лишь привлекло внимание мужчину белым.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 "Вперёд!" крикнул Лан. Быстрым, словно молнии движением он подхватил поводья кобылы Марины, прыгнул с её кресла. "Скорей!" приказал страж. Его плечи слегка задели обе створки ворот, когда жеребец под ним, словно выпущенный из пращи камень, устремился в узкую щель. На миг ран застыл, глядя на происходящее с широко раскрытыми глазами.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 Наверное, кто-то из других белоплачников не горит желанием, в отличие от Борнхальда, встать поперек дороги, а седай. Морейн торопливо подошла к калдип погладила белую кобылу по носу, а потом засунула свой жезл под ремень подпруги. На этот раз Аранду не было нужды смотреть на него, чтобы убедиться, на посохе нет даже щербинки. — Вы были выше великана, — прерывающимся голосом сказал игвин приподнявшись на стременах. Больше никто не произнес ничего, но Мэтт и Перин бочком отводили своих лошадей подальше от Эсседай. «Была?» – рассеянно произнесла Марин, устраиваясь поудобнее в седле. «Я же вас видела!» – выдохнула игвин «Ночью разум может сыграть плохую шутку. Глаз видит то, чего нет». «Для шуток сейчас не слишком-то подходящее время!» – гневно начал Найнив, но Марин оборвала ее. «Для шуток времени нет!»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 «Я его предупреждала», — сказала Марин, — «но он не отнесся к этому серьезно». Словно откликаясь на расстроенный голос Марин, Алдипса танцевала в бок. «Он не отнесся к этому серьезно». «Гостиница», — произнес пырин — «это олень лев? Откуда вы знаете?» «А по-твоему, это просто случайное стечение обстоятельств?» — спросил Том. «Это мог бы оказаться дом губернатора, но горит не он».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 Мы ведем войну точно так же, как любой в голдане Хотя там сражаются тысячи, а здесь нас всего восемь. Мастеру Фитчу я пришлю достаточно золота, чтобы он отстроил заново оленя льва. Золото, которое нельзя будет отследить от Тарвалона. И к тому же помогу каждому пострадавшему. Что-то большее только подвергнет их опасности. Все далеко не так просто. Я надеюсь, вы понимаете? Лан. Страж повернул коня и вновь возглавил колонну. Время от времени Ранд оборачивался. Ему удалось разглядеть только зарево в облаках, и все. А потом даже оно растворилось во мраке. Он тешил себя надеждой, что смин ничего не случилось. Было все так же темно, хоть глаз выколи, когда в конце концов страж съехал с утоптанной до каменной твердости дороги на обочину, а за ним весь отряд, и спешился.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 с тем барсуком. ранд молча покачал головой, а Мэтт помолчал. Потом произнес. Знаешь, ранд я считал, что ничто не предвещает плохого. Никаких признаков, угрозы с тех пор, как мы переправились через Тарен. И вот мы в городе, вокруг нас стены. Я думал, что нам ничего не угрожало. А потом этот сон исчезающий. Будем ли мы когда-нибудь вновь в безопасности? «Пока не окажемся в Тарвалоне», – произнес Рант. «Так она нам говорила». «А потом будем под защитой?» – тихо спросил Перин. И все трое посмотрели на затененный силуэт, которым была Айси Дай. Лан растаял во тьме. Он мог быть где угодно. Вдруг ран зевнул. При этом звуки его друзья нервно дернулись. «По-моему, нам нужно немного поспать», – сказал Рант. «Утро вечера мудренее».